Со старой книгой, считающейся источником большинства романтических мифов Средневековья, с этим переведенным с латинского древнейшим сборником христианских сказок и легенд, Адриан познакомился благодаря Шильткнапу. «Охотно зачту сию заслугу избраннику, успешно со мной соперничавшему». Они провели за чтением Геста, Не один вечер. И оправдывалось это занятие прежде всего Адриановой страстью к комическому, его потребностью в смехе, смехе до слез, который я, человек от природы сухой, никогда не мог по-настоящему удовлетворить, тем более что в подобных взрывах веселья моя робкая душа усматривала какое-то несоответствие нраву того, кого я любил столь тревожной, настороженной любовью. Рюдигер, счастливый соперник, отнюдь не разделял этих моих забот, кстати сказать мною скрываемых и не мешавших мне, если уж выпадали такие бесшабашные минуты, от души веселиться. Селезет же, с явным удовлетворением, словно выполнив какую-то миссию, отмечал всякий случай, когда ему удавалось рассмешить Адриана до слез. И спору нет, эта книга анекдотов и басен оказалась тут благодарнейшей, продуктивной находкой. Я вполне понимаю, что Геста с их историческим невежеством, благочестиво-христианским дидактизмом, нравственной наивностью, с их причудливой казуистикой отцеубийств, соубийств, прелюбодеяний и сложных кровосмешений — С их выдуманными римскими императорами и стражайшие охраняемыми, но хитроумнейшие умыкаемыми дочерьми таковых. Я не стану отрицать, что все эти переведенные в степенном, неописуемо простодушном стиле басни о рыцарях, направляющихся в обетованную землю, о развратных женах, продувных своднях и предавшихся черной магии церковниках, могут необычайно развеселить читателя. Они были как будто созданы для того, чтобы задеть пародийную жилку Адриана, и мысль о музыкальной драматизации для кукольного театра некоторых этих историй в сжатой форме занимала его с первого же дня знакомства с ними. Там есть, например, совершенно безнравственное, Предвосхищающая Декамерон сказка о богомерском лукавстве старух, где некая напускающая на себя святость наперсница запретных страстей заставляет одну благородную и даже на редкость добропорядочную женщину, доверчивый супруг который находится в отъезде, греховно уступить сгорающему от любви к ней юноше. Два дня, проморив голодом свою собачку, ведьма дает ей хлеба с горчицей, от чего у животного начинают сильно слезиться глаза. Затем она ведет собачку к особе строгих правил, и, так как повсеместно слывет святой, встречает здесь самый почтительный прием. Увидев плачущую собачку, дама удивленно осведомляется о причине столь странного явления — Но старуха делает вид, что предпочла бы уклониться от ответа, а затем, якобы под нажимом, признается, что некогда эта собачка была ее сверхскромной дочерью которая своей неприступностью довела до смерти одного молодого человека, страстно ее желавшего, за что и наказана таким превращением, а теперь, конечно, раскаивается и проливает слезы о своей собачьей доли. Плетя эту небулицу, сводница тоже плачет. Дама же приходит в ужас при мысли о сходстве своего положения с положением несчастной дочери и рассказывает старухе о юноше, по ней страдающем, а та, с самым серьезным видом, живописует ей, какая непоправимая случится беда, если и она превратится в собаку, после чего дама действительно просит ведьму привести к ней томящегося юнца, чтобы он во имя Бога утолил свою похоть и, таким образом, венчая успехом безбожную каверзу, оба предаются сладчайшему прелюбодейству. Я до сих пор еще завидую Рюдегеру в том, что он первый прочитал эту историю нашему другу, хотя, признаюсь себе, что, сделай это я, такого эффекта, наверное, не получилось бы. Вообще же, участие Шильдкнапа в будущем произведении — ограничилась этим первым толчком. Когда понадобилось обработать басни для кукольного театра, придав им форму диалогов, он ретировался. То ли из-за занятости, то ли из уже знакомой нам свободолюбивой строптивости. И Адриан, ничуть на него не обидевшись, принялся в мое отсутствие самостоятельно набрасывать примерное либретто и приблизительные реплики, а уж потом я на досуге быстро придал всему этому окончательную стихотворно-прозаическую форму. Актеры, поющие партии кукол, должны были по желанию Адриана разместиться среди инструментов в оркестре, очень скупо заполненном оркестре, состоящем из скрипки и контрабаса, кларнета, фагота, трубы и тромбона, ударных, Для одного человека И еще металлофона Причем в числе актеров предполагался диктор Который, подобно Тестису, оратории Уплотняет действие речитативом и чтением Тестис, латинская свидетель Певец в ораториях, выступающий в роли рассказчика или автора Как, например, евангелист в страстях Баха Особенно удачна эта слитная форма в пятой сценке, являющаяся, собственно, гвоздем сюиты, в истории о рождении блаженного папы Григория. Греховная необычность этого рождения еще ничего не значит, ибо ужасные обстоятельства не только не мешают герою возвыситься, в конце концов, до звания Христова-наместника на земле, но, по чудесной милости Божией, прямо-таки сподобляют и подвигают его на это. Цепь перепятий очень длинна. И, пожалуй, мне незачем здесь воспроизводить историю двух венценосных сирот, брата и сестры, сверхмеры меры любимый братом, оказавшийся из-за его необузданности в интересном положении и родивший несказанной красоты мальчика. Все вертится вокруг этого племянника сына. В то время как его отец старается искупить свою вину походом в обетованную землю и обретает там смерть, ребенок идет навстречу неизвестной судьбе. Ибо королева, не отважившаяся самочинно крестить рожденного столь чудовищным образом, заключает младенца вместе с его роскошной колыбелью в пустую бочку, и, положив туда пояснительную грамоту, а также золото и серебро на его воспитание, пускает ее на волю морских волн, которые в шестое воскресенье выносят ее на берег вблизи некоего монастыря, возглавляемого благочестивым настоятелем. Настоятель находит ребенка, называет его при крещении своим собственным именем Григорий, и дает ему образование, как нельзя более идущее впрок, наделенному отличными телесными и духовными качествами мальчику. Как между тем грешница-мать к огорчению своей страны дает обет никогда не выходить замуж, явно не только потому, что считает себя оскверненной, недостойной христианского брака, но и потому, что хранит опасную верность пропавшему без вести брату. Как могучий чужеземный герцог, добивающийся ее руки и разгневанный отказом, идет войной на ее государство и завоевывает всю страну, кроме одной единственной крепости, где и укрывается королева. Как затем, выяснив свое происхождение, юноша Григорий затевает паломничество к гробу Господню, но волей судьбы попадает в город своей матери, где слышат о бедах правительницы, отправляется к ней и предлагает ей, которая, как сказано, и так и сяк разглядывает его, но не узнает свои услуги. Как убивает он свирепого герцога и освобождает страну, после чего цари дворцы, освобожденные государни, хотят выдать ее за него замуж как то пожеманившись, и спрашивает себе один день, всего один день на размышление, но затем, вопреки обету, дает согласие. Так что к великому ликованию всей страны свадьба состоится, и, усугубляя в неведении ужасную вину, сын и грешница-мать восходят на брачное ложе. Всего этого я не стану описывать». Я хотел бы упомянуть только напряженнейшие, полные аффектации моменты действия, так поразительно странно оправдывающие себя в кукольной опере».